Глава вторая. Возвращение. Жавший из у входа старик насторожился, этого имени ему раньше на Степльской слышать не приходилось, ни имя даже, а кличка, как у него самого, никакого разуметь с негонера, а самого за урядной Николая Ивановича, наречённого именем греческого мифотфорц уж тут на станции за свою неуемную любовь ко всяческим историям и слухам. — Ваш новый бригадир, — сказал полковник дозорным, с хмурым любопытством, оглядывавшим плечистого новичка в кевларе и тяжелом шлеме. Тот, пренебрегая этикетом, равнодушно отвернулся от них. Туннели и укрепления, похоже, интересовали его куда больше, чем вверены ему люди. Подышедшим знакомиться подчиненным, протянутой руки сдавил, но сам представляться не стал. Молчок Юл, запоминая очередное прозвище, и пыхнул в лицо синей папиросной гарью, обозначая дистанцию. В тени приподнятого забрала мертвенно тускло поблескивал окантованный шрамами глаз бойниц. Настаивать никто из дозорных не тогда, ни позже не отважился. Вот ж два месяца его назвали просто бригадиру. Решили, что станция раскошелилась на одного из тех дорогостоящих наемников, что вполне обходится без прошлого и без имени. Хантер. Гонер беззвучно пожевал странные слова на губах. Больше подходит для среднеазиатской овчарки, чем для человека. Он тихонько сам себе улыбнулся. Надо же! помнит еще, что были такие собаки. Откуда все это в голове берется? Бойцовая порода с куцем, обрубленным хвостом и срезанными под самые череп ушами. Ничего лишнего. А имя, если повторять его про себя долго, начинало казаться ему неуловимо знакомым. Где же он мог слышать его раньше?» Влекомое бесконечным потоком сплетен, и баек оно некуда зацепило его чем-то и осело на самое дно памяти. А сверху ж нанесло толстые слоила. Названия, факты, слухи, цифры, все эти бесполезные сведения о жизни других людей, которые Ганер с таким любопытством слушал и так усердно старался запомнить. «Хантер, может быть, рецидивист?» за голову которого Ганза объявила награду. Старик бросил пробный камень в омут своего склероза и прислушался. Нет, мимо. Сталкер? Не похоже. Полевой командир? Ближе. И вроде бы даже легендарный. Гомер еще раз из-под тишка глянул на бесстрастный, будто парализованное лицо бригадир. Его собачье имя ему все же удивительно шло. «Мне нужна тройка. Возьму Ганера, он знает здешние туннели. Не оборачивайся к старику и не спрашивай о согласии», — продолжал бригадир. «Еще одного можете дать по своему усмотрению. Ходока, курьера. Пойду сегодня же». Истомин суетливо дернул головой, одобряя, потом опомнившись, вопросительно поднял брови на полковника. Тот, тоже насупленный, Буркнул, что не имеет ничего против, хотя все эти дни и сражался так отчаянно с начальником станции за каждого свободного бойца. С Гонером советоваться, похоже, никто не собирался. Но он и не думал спорить. Несмотря на свой возраст, старик никогда еще не отказывался от подобных заданий, и на этот раз у него были свои причины. Бригадир оторвал от стола свой пудовый шлем и двинулся к выходу. Задержавшийся с намек в дверях бросил Гамеру: "С семьёй попрощайся. Собирайся недолго. Патронов не бери, я выдам и канул в проёме". Старик подался было за ним, надеясь хотя бы в общих словах услышать, к чему предстоит готовиться в этом походе. Но когда он показался на платформе, Хантруш был в десятке своих широких шагов и догонять его Гамер не стал, а только покачал головой. провожая взглядом. Вопреки обычному бригадиру остался с непокрытой головой. Забыл, задумавшись о другом, или, может, часам ему не хватало воздуха? И когда он миновал стайку бездельничающих в обеденный перерыв молодненьких свинарок, вслед ему беззлобно зашушал: "Ой, девочки, наш какой груд. Где ты -то его только выкопал?" облегчённо обмякнув на стуле и протягивая пухлую ладонь к пачке нарезанной попиросной бумаги спросил он говорят листья которые с таким удовольствием курили на станции сталкеры собирали на поверхности где-то чуть не в районе бицевского парка как-то раз полковник в шутки ради поднёс к пачке этого табака до зимет тру ты вправду принялся они хорошо пощёлкивать Старик бросил курить в одночасье. И кашель терзавший его по ночам, стращая раком лёгких, стал понемногу отступать. И стомин же в историю радиоактивных листьев верить сказался, не без резона, напомнив Денису Михайлоч, что в метро в той или иной степени светится всё, за что не возьмись. Старое знакомство, не хотя это звался полковник, помолчав довесил: да раньше он таким не был. что-то произошло с ним. — Да уж, судя по его физиономии, что-то с ним определенно произошло, — хмыкнул начальник и тут же оглянулся на вход, словно Хантер мог задержаться и случайно его подслушать. Командиру защитного периметра грех было жаловаться на то, что бригадир нежданно вернулся из холодного тумана прошлого. Едва появившись на станции, Он превратился чуть ли не в главную точку опоры этого периметра. Но до конца поверить в его возвращении Денис Михайлович не мог до сих пор. Известие о гибели Хантер, страшный и странный, туннельным мехом облетело метро ещё в прошлом году. И когда 2 месяца назад он возник на породе полкончика Морки, Тот поспешно перекрестился, прежде чем отпереть ему дверь. Подозрительная легкость, с которой воскресший преодолел блок посты, будто пройдя сквозь бойцов, заставляла сомневаться в том, что чудо это было благое. В запотевшем дверном глазке виднелся вроде бы знакомый профиль, бычья шея, выскобленный до блеска череп, чуть приплюснутый нос. Но ночной гость отчего-то застыл в полоборота, опустив голову и не делая попыток разрядить загустевшую тишину. Укоризно посмотрев на откупренную бутыль браги, стоявшую на столе, полковник вздохнул поглубже и отодвинул засов. Кодекс предписывал помогать своим, не проводя различий между живыми и мертвыми. Хантер оторвал взгляд от пола, только когда дверь распахнулась. Стало ясно, отчего он прятал вторую половину своего лица. Боялся, что старик его просто не узнает. Даже навидавшийся всякого полковник, для которого командование гарнизоном Севастопольска было просто почетной пенсией в сравнении с прежними бурными годами, увидев его, поморщился, словно обжегшись. А потом инотро смеялся, прости, не сдержался. Гость в ответ даже не улыбнулся. За прошедшие месяцы жестокие шрамы, обезобразившие его лицо, успели немного поджить, но прежнего Хантера он с треску всё равно почти ничем не напоминал. Объяснять своё чудесное спасение и последующее отсутствие он наотрез отказался. И на все вопросы полковник по-простому не откликался, будто не слышал их. Хожет его попросил Денис Михайлович никому о своём появлении не сообщать, придевил к оплате старый долг. Тому пришлось придушить здравый смысл, требовавший немедленно известить старших и оставить Хантеров в покое. Впрочем, справки историк осторожно ввёл. Гость его ни в чём замешан не был, и никто его давно оплаканного уже не разыскил. Тело, правда, так и не было обнаружено, но выжив их хантер, он непременно дал бы о себе знать, уверенно сказали полковнику. Действительно, согласился он. Зато, как это часто случается с бесследно пропавшими, Хантер, очерне его размытый и приукрашенный образ всплыл в добром десятке полуправдивых мифов и сказаний. Похоже, эта роль его вполне устраивала, и разубеждать похоронивших в глаза его товарищ он не спешил. Помня о своих неоплаченных счетах и сделав верные выводы, Денис Михайлович утихомирился и даже стал подигрывать. при посторонних Хантере по имени называл и не вдаваясь в детали, приобщил к тайне Стомина. Тому было, в общем, всё равно. Свою похлёбку бригадир отрабатывал с лихвой, дню и ночу и на передовой в южных туннелях. На станции его почтение было заметно. Приходил раз в неделю в свой собственный банный день, и пусть даже он забрался в это пекло только ради того, чтобы спрятаться там, от неведомых преследователей и стомена никогда не брезговавшего услугами легионеров в тёмной биографии это не смущал лишь бы только дрался а уж с этим всё было в порядке после первого же боя раптавшие и дозорные недовольные в искомерии новый командуйру примолкли единыжды увидев как он методично Ра shotлю, с нечеловеческим холодному пою ему уничтожает всё дозволенное и уничтожению. Каждый из них что-то для себя о нём понял. Сдружиться с нелюдимым бригадиром больше никто не пытался, но подчинялись ему беспрекословно. Так что свой глухой, надорванный голос он никогда не повышал. Было в этом голосе что-то гипнотическое. Перед начальник станции принимал с покорным кивать каждый раз, когда Хантер к нему обращался, даже не дослушив его до конца, просто так, на всякий случай. Впервые за последние дни воздух в Истоменском квинете стал легче. Вот здесь только что разразилась именовала беззвучная гроза, принеся долгожданную разрядку. Спорить больше было не из-за чего. Лучшего бойца, чем «Хантер», не существовало. Если и он сгинет в туннелях, сивастопольцам останется только одно. — Я распоряжусь о подготовке операции, — первым предложил полковник, зная, что начальник станции все равно заговорит об этом. — Трех суток тебе должно хватить, — Истомин черкнул зажигалкой, прищурил глаз. — Больше мы их ждать не сможем. — Сколько народу понадобится, как думаешь? — Да. Один ударный отряд ждёт приказов, займу с другими там ещё человек 20. Если послезавтра они их полковник мотнул головой в сторону выхода, ничего не будет слышно. Объявляй все об общую мобилизацию. Будем прорываться. Истомен приподнял брови, но вместо того, чтобы возразить, глубоко затянулся, еле слышно потрескивающий самокруткой. Денис Михайлович загреб несколько валявшихся на столе исчерканных листов и близоруко склонясь к бумаге, принялся чертить на них таинственные схемы, вписывая в кружочки фамилии и клички. Прорываться. Начальник станции смотрел поверх седого стриговского затылка, сквозь плывущую табачную дымку, на большую схему метро, висящую у полковника за спиной. выжелтевший и засаленный, испёчрённый чернильными пометками, стрелками марш-бросков и кольцами осад, звёздочками блокпостов и восклицательными знаками запретных зон. Схема эта была летописью последнего десятилетия. Десятилетий, из которых ни дня не прошло спокойно. Вниз от Севастопольской пометки обрывали сразу за южный, на памяти истом и натуда не возвращался никто. Долгой ползущей в несветвистом корневищном линии оставалось девственно чисто. Завоевание Серпуховской линии оказалось всего столпцом не по зубам. Здесь вряд ли хватило бы и всех натужных сил без зубово отлучевой болезни человечества. Теперь же белёсый туман неизвестности окутвил тот обрубок охох ветки, что упорно тянулся вверх. к ганзе, к людям. Никто из тех, кому полковник завтра велит готовиться к бою, не откажется. На Севастопольской война на истребление человека, начавшаяся более двух десятилетий назад, не заканчивалась ни на минуту. Когда много лет живешь бок о бок со смертью, страх умереть уступает место равнодушию, фатализму, суевериям, оберегам и и звериным инстинктом. Но кто знает, что ждало их впереди, между Нахимовским проспектом и Серпуховской? Кто знает, можно ли было вообще прорвать эту загадочную преграду и было ли там куда рваться? Он припомнил последнюю свою поездку на Серпуховскую. Базарные лотки и Лежанки бродяг до да ветхие ширмы, за которыми спят и любят друг друга те жители, что по состояти. Своего там ничего не выращивали. Не было ни теплиц, ни загонов для скота. Вороватые юркие сепховчани кормились спекуляцией, перепродавая лежалый товар за бесценок купленный у опаздывающих караванчиков и оказывая гражданам кольцевой услуги, за которые дома те ждал бы суд. Не станция, а грипп поразит на рост на мощном стволе Ганзы. Союз богатых торговых станций кольцевой линии Ганзы, метко окрещённый в последнюю память о своём германском прообразе, оставался оплотом цивилизации в погружающемся в трясину варварство и нищеты метро. А Ганза? Ганза это регулярная армия Электрическое освещение даже на самом бедном полустанке и гарантированный кусок хлеба каждому, у кого в паспорте стоял заветный штемпель о гражданстве. Паспорта такие на черном рынке стоили целое состояние, но если обладателе фальшивки выдавалось уличить ганзейским пограничникам, платить им приходилось с головой. Богатством и силой Ганза была обязана, конечно, своему расположению. Крусовая линия поясывала пучок остальных вёток пересадочными станциями, открывая доступ к каждой из них и спрегая их в един. Челноки из Уч-Чайсведенха и из резины доставляющие патроны из оружейных дворов на Бауманской предпочитали сгружать свой товар на ближайшем ганзейском таможенном посту и возвращаться домой, лучше уж дешевле отдать чем в погоне за выгодой пускаться по всему метро в странстве, которое могло оборваться в любой миг. Ганза иногда присоединяла смежные станции, но чаще они были предоставлены самим себе и превращались при ее попустительстве в серую территорию, где велись те дела, в причастности, к которым ганзейские бонзы не хотели быть увлечены. Радиальные станции, разумеется, были наводнены ее шпионами, и на корню скуплены ее дельцами, но формально оставались независимы. Такова была и Серпуховская. В одном из ведущих к ней перегонов навеки остановился состав, не успевший добраться до соседней Тульской. Обжитый сектантами и потому отмеченный на Истоминской схеме сухим католическим крестиком, поезд превратился в затерянный посреди черной пустоши хутором. Если бы не рыщущие по соседним станциям миссионеры по адским заблудшие души и стомин против сектантов, и вовсе ничего не имел бы. Впрочем, до Севастопольской Божьей овчарки не добирались, а проходящим мимо путникам не особых препятствий не чинили, разве что чуть задерживали их своими душспас잇ными беседами. К тому же второй туннель от Тульской к Серпховской был чистым и пустым, и мы пользовались местные караванщики. Истомин снова скользнул взглядом вниз по линии. Тульская, постепенно дичающий поселок, которому перепадают крохи от марширующих мимо севастопольских конвоев и ушлых серпховских торгашей, живут, чем Бог пошлет. кто подчиняет разнообразный механический хлам, кто ходит на заработки гонзейской границы, сидя целыми днями на корточках в ожидании очередного прораба с рабовладельческими замашками. Тоже бедно живут. Но ведь нет у них в глазах склизкой сербховской жульковатости, — подумал Истамин. — И порядка там куда больше. Опасность, наверное, исплачивает. Следующая станция — Нагатинская, — На его схеме было отмечено короткой черточкой — пустым, полуправда. Подолгу на ней никто не задерживался, но случалось копошился разномастный сброд, ведущий сумеречное полуживотное существование. В кромешной тьме сплетались сближавшие от чужих глаз парочки. Иной раз разгорался меж колонн чахлый костерок, у которого роились тени туннельных душегубов, собравшихся на тайную сходку. Но на чёвку здесь останавливались только несведущие или самые отчаянные. Далеко не все из посетителей станции были людьми. Шепчущим желеобразным мраком, которым была заполнена Гатинская мелька ли иногда, если приглядеться, подлинно кошмарный силуэт. И время от времени ненадолго распугивая бездомных, раздирал спёртый воздух и стошный вопль бедолаги, которого утаскивали в логово, чтобы там неторопливо сожрать. За Нагатинскую бродяги ступать не отваживались, и до самых оборонных рубежей Севастопольской простиралась ничья земля. Названия условны, у неё, разумеется, были хозяева, которые блюли свои границы, и даже Севастопольские разведгруппы предпочитали избегать встреч с ними. Но сейчас сейчас в туннелях появилось нечто новое, невиданное, поглощающее всех, кто пытается пройти давно казалось бы изученным маршрутом. И как знать, сможет ли его станс даже призвав к оружию всех боеспособных своих жителей выставить достаточное войско, чтобы побороть его истомен тяжело поднялся со стула прошаркал к карте и очертил химическим карандашом отрезок шедший из точки с надписью Серпуховская в точку с надписью Нахимовский проспект и рядом поставил жирный вопросительный знак хотел нарисовать его у проспекта опустился ровно напротив всего остальских